Следующая неделя прошла как в тумане. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Все тело ныло от истощения и изнеможения. Крас не понимал, как держатся другие парни. Ведь они не получали дополнительной подпитки в виде продуктов от Шакая. Хотя и нагрузка на них, если честно, была сильно ниже. Раза в два точно. А вот Ли страдал вместе с Красом. Пинг и Шон тип продуху не давали парням, буквально гоняя их каждую секунду. Тело стало каменным от перенапряжения мышц. Все приемы и удары оттачивались до автоматизма. На родной планете Краса программа подготовки спецназа показалась быть детской игрой в песочнице по сравнению с тем, что делали парни. В какие-то моменты Крас думал, что человеческое тело не способно на такие нагрузки. Но, стиснув зубы, он преодолевал все трудности. В последние дни дошло до того, что парней не отпускали даже в собственную комнату и пищу приносили прямо на тренировочную площадку. Они спали по 20 минут между тренировками, при этом медитируя и восстанавливаясь. Перекусы прямо на ходу. Такая себе гонка нон-стоп, 24 часа в сутки. Дошло до такого что тело перестало выделять продукты жизнедеятельности. Все, что попадало внутрь организма, использовалось на сто За три дня до турнира весь храм стоял на ушах. Каждый день прибывали делегации из других монастырей и почетные гости. Молодых неофитов отправили на каникулы домой. Тех, у кого не было дома, и они не могли покинуть храм переселили в преусадебные хозяйства на полевые работы. Места все равно катастрофически не хватало. Как оказалось, кто-то все же прознал, что Пинг в этом году подготовил замечательную команду и планирует победить Шао Дре на турнире. Так что многие монастыри выказали огромный интерес к этому состязанию и отправили своих делегатов. По правилам, Ни один монастырь не имеет права отказать в крови и ночлеге ближнему своему. Для представителей храма противника отдали целое крыло монастыря. Стало еще теснее. Всех обитателей Шаолань, кто хоть как-то был задействован в турнире, набили как селедок в бочку в один жилой комплекс. Большую часть персонала переселили за стены в палатки. Единственные, кто проживал с комфортом, были наши герои. Ли и Лао оставались вдвоем в своей комнате, в целях безопасности последнего. Да, с комфортом, но в золотой клетке. Покидать свои покои строжайше запрещалось. К ним приставили круглосуточную охрану в виде двух мастеров. Даже ходить в туалет приходилось под их присмотром. Парни чуть ли не выли от скуки, спасала только медитация и то, что первые сутки они практически полностью проспали. День турнира начался с громкого вопля одного из неофитов, который свалился с крыши, пытаясь подглядеть за делегатами женского храма Мэйли. Это был единственный храм, в котором, по слухам, обучали гейш для высокопоставленных членов братства монастырей и чиновников. Хотя такая концепция и порицалась мастерами, но не отвергалась. Этот крик разбудил Лао, и он счел его дурным предзнаменованием. Сам турнир начинался в три часа по полудни. До девятнадцати часов шли простые, проходные бои. Затем час на перерыв и отдых. Финальная часть в 20.00. Под местом проведения турнира оборудовали медитативную площадку у водопада слез принцессы. Площадь позволяла проводить три поединка одновременно. Вокруг импровизированных рингов воздвигли высокие трибуны, на которых сидели все желающие лицезреть мордобой молодых неопытных мальчишек. За трибунами находились палатки с полевой кухней и местом отдыха бойцов. Турнир начался без опозданий. Открывал его лично мастер Шивейш, Как старший мастер монастыря Шаолань, он произнес пламенную речь и поблагодарил всех гостей за то, что почтили его обитель своим присутствием. Поединки проходили довольно быстро. Никто из живущих в одном храме с Лао не мог оказать должного сопротивления неофитам Шаодре. Их просто размазывали по рингу буквально за пару минут. Уровень рукопашного боя противников был явно на голову выше, чем у товарищей Лао. Первую победу одержал один из титулованных бойцов, а именно Жику. И эта победа не далась ему легко. Честно говоря, он был самым слабым из титульников. Когда на поединок вышел Чуй, картина была противоположной. Он буквально за полминуты уложил своего оппонента, избив того так, что понадобилась медицинская помощь. Под аплодисменты его проводили отдыхать. Следующим шел Лао. Легкий мандраж не давал ему сосредоточиться. Он очень переживал из-за того, что может проиграть. Усиливаться больше необходимого не стал. Как говорил Пинг, чужие мастера могли заподозрить мухлёж. Противником краса оказался худой и высокий парень. Выше его почти на голову. Перед началом боя Лао пытался планировать, что будет с ним делать. Но не придумал ничего лучше чем попробовать чисто кулачный бой. Противник выше, и руки у него длиннее. Соответственно, проводить броски и удары ногами будет проще не Красу, а его противнику. Так что стоит сократить дистанцию и лупить ударами в корпус. Тактика оказалась выигрышной. После гонга Крас пулей подлетел к противнику и провел всего один удар. Мощнейший апперкот в челюсть выключил оппонента за секунду. Тот даже не понял, что произошло. Только рухнул, как мешок с картошкой на землю. Да и сам Крас не сразу понял, что победил. Только гул с трибун, разнесшийся после того, как все пришли в себя от такого зрелища, вернул ему самообладание и понимание произошедшего. Быстро спровадив Неофита с места поединка, мастера провели его в палатку. Ли также не ударил в грязь лицом и довольно быстро выиграл у своего противника. Последующий бой прошел в том же ключе. Красс выиграл нокаутом, только в этот раз немного покружил вокруг оппонента. Так ему посоветовал Пинг, чтобы не привлекать излишнего внимания. Третий Красс выиграл болевым приемом. Все титульники отстрелялись с победами. Только у Жику и Сенчи были проблемы с последними противниками. Казалось, что они даже не смогут их одолеть. Но, сильно вымотавшись, они все же смогли победить. После часового отдыха десяток молодых неофитов вывели на середину площади, которую переоборудовали за время перерыва в один большой ринг и представили как титульных бойцов. Также назначили капитанов. Из команды Шаолань это был, естественно, Лао, что немало удивило присутствующих. Все ждали, что им станет чуй. И не мудрено. Он был отпрыском потомственных бойцов с уклоном на усиление тела, которое он буквально впитывал с молоком матери и тренировал данную технику с пеленок. Неофитом он считался номинально, в силу своего возраста, хотя уже давно мог сдать экзамен на старшего неофита или даже подмастерья. Выбор капитана Шао -Дре тоже всех удивил. Им стал ничем не примечательный молодой парень, самого обычного телосложения. На отборочных он также не выказал каких-то выдающихся навыков рукопашного боя. Единственное, что смущало Краса, это холодный, мутный взгляд его противника. Как будто он закрылся от всего мира и не пускал никого в свои мысли. Первым на спарринг вышел, естественно, Чуй. Как и ожидалось, он очень быстро победил своего противника, проведя болевой прием. Затем вышли Жику и Сенчи, И вот они не показали ничего путного и быстро слили свои бои. Жику еле на ногах стоял после отборочных и проиграл за 10 секунд. Противником Ли оказался парень, не похожий на подростка. Полностью сформировавшееся тело взрослого мужчины, Щетина на пол лица, нехарактерная для расы азиатов. Этот боец выглядел устрашающе. Поединок длился более 10 минут на сумасшедших скоростях. Ни один из противников не уступал другому в мастерстве. Драка перешла в режим истощения. У кого больше сил, тот и победит. Лис сражался словно лев. Тренировки до изнеможения дали свои плоды. После продолжительного боя парень провел обманный маневр, зашел за спину противника и смог провести удушающий прием. Тот не сдавался до последнего и отключился от недостатка кислорода. Тяжелейшей победой друг Краса сравнял счет в турнире. Перед боем Лао, как и обговаривалось ранее, усилил свое тело в два раза. Начался поединок довольно скучно, противники ходили по кругу, и прощупывали слабые стороны друг друга. Короткий выпад, лоу-кик, глухая оборона. Вот таким образом проходили первые две минуты. Затем Лао удачно попал по ноге противнику. Тот немного отступил, что позволило Лао провести сильнейший удар стопой в грудь оппонента. Последний отлетел на пару метров. Казалось, бой был окончен, но не тут-то было. Боец Шао Дрем мгновенно вскочил на ноги и сильно покраснел. Ярость. Только сейчас он включил усиление своего тела, догадался как раз. После чего началась форменная мясорубка. Парни просто избивали друг друга. Причем Лао в большей степени был грушей для битья. Он практически не мог ничего противопоставить своему противнику. Тот просто напросто его молотил. После одного сильного пропущенного удара Красс хитрил, упал, быстро зашел во внутренний мир и выставил трехкратное усиление. Только после этого картина боя развернулась в обратную сторону. Теперь Лао избивал своего противника, проводя один удачный прием за другим. Удар в корпус, в голову, по печени, лоу-кик, ногой с разворота, подсечка. Противник упал на спину, Лао уселся на его грудь и начал наносить удары кулаками сверху. Удар за ударом. Не все проходили. От некоторых его противник успевал защищаться. Но это было ненадолго. Все понимали, что исход боя предрешен. Это был только вопрос времени, когда пройдет успешный удар, который отключит бойца Шао Дре. Но тут случилось то, чего Лао никак не мог ожидать. Глаза его противника загорелись ярко-оранжевым цветом. И Лао моментально понял, почему выбрали именно этого бойца. Он был одержимым. Это позволяло ему так быстро двигаться и наносить такие сильные удары. Мощнейшим толчком в грудь одержимый скинул юнца с себя и молниеносно поднялся на ноги. Избиение Лао продолжилось. Противник припомнил все пропущенные удары. Казалось, что наносил он их зеркально пропущенным, как бы возвращая долг за то, что пропустил. Лао уже еле стоял на ногах. Он понимал, что его попытаются убить. В этот момент он представил ухмыляющуюся рожу тушу и его тычки. Триггер сработал незамедлительно. «Максимальное». Четырехкратное усиление и сильнейшая головная боль в области затылка от ограничителя не заставили себя ждать. Крас осознавал, что долго он не протянет в таком состоянии и очень быстро провел сильнейший удар кулаком в грудь противника, как тогда, когда впервые открыл данную способность на тренировке с Ли. Враг тут же сложился пополам. У Лао даже не было сил подойти и добить его. Он молился, чтобы тот не вставал и лежал, не двигаясь. Но не тут-то было. Сначала одержимый поднялся на колени. Затем, опершись руками о землю, сделал резкий толчок и встал на ноги. Находясь на расстоянии десятка метров друг от друга, они встретились взглядами и замерли. После пары секунд гляделок одержимый завел руку за спину и сделал резвое движение в сторону Лао. Мир замедлился, и он увидел, как в его лицо летит сюрикен. Ситуация была практически идентична той, которую он избежал на земле. Сил увернуться не оставалось. Лао закрыл глаза, смиренно принимая смерть. Вдруг что-то вспыхнуло перед закрытыми веками. Крас распахнул глаза и понял, что находится во внутреннем мире своего родного тела. Тело землянина. И на него по-прежнему надвигалась угроза в виде летящего в лицо сюрикена. Однако было одно «но». Тут он был не истощен до невозможности, а полон сил и энергии. То, что его тело далеко от идеала атлета, он даже не осознал. Как только мир начал ускоряться... Резким движением головы в сторону, он пропустил Сюрикен мимо себя. Крас до сих пор ощущал себя так, будто он в теле молодого и сильного парня. Ящеролют сильно удивился происходящему. Его мастерство метания снарядов смерти было на очень высоком уровне. Не каждый подмастерье смог бы провести такой уклон, а тут какой-то неопытный землянин сделал практически невозможное. Заведя руку за спину, Ящеролюд понял, что сюрикены у него закончились. Тогда он сунул гамму за пояс и вынул меч из ножен. Гаммы были трофейным оружием, которое он добыл в одном из набегов на соседний мир, победив в ритуальном поединке вождя боевого племени, обрекая тем самым жителей целой деревни на вырезание. Пользоваться ими он умел не очень хорошо и носил как боевой талисман и символ устрашения а вот в боях на мечах он был очень хорош, лучший из своего корпуса. Ну а как по-другому? Абы кого не отправили бы защищать честь родного мира на турнир? Ускорившись, он провел серию размашистых ударов по противнику, но тот играючи увернулся от всех. раз видя, что его враг не собирается пользоваться косами, на мгновение обрадовался этому. На тренировках у него очень скверно выходило защищаться от этого вида оружия. Чего не сказать о бое на мечах. Вот только меч был один, и не в его руках. Ящеролют начал размахивать своим ятаганом, как мельница. Но это не впечатлило краса. Он легко уклонялся от ударов. Потом Сергей осознал, что скорость, с которой он движется, гораздо выше, чем скорость противника. Он не боялся, нет. Страх остался на арене в мире фарад. Крас уже попрощался с жизнью, стоя на арене перед лицом одержимого. Теперь оставалась только холодная голова и навыки, которые он оттачивал на протяжении последнего времени. Кинув быстрый взгляд вокруг, под одним из обломков стены Крас обнаружил кусок арматуры длиной сантиметров шестьдесят. Это было просто идеальное оружие защиты в данной ситуации. Лао учился защищаться от мечей, имея в руках только палочки для риса. А тут целая арматурина. Сделав длинный прыжок с кувырком, он поднял кусок железа и уже им парировал удары противника. Бой продолжался буквально полминуты, но даже этот промежуток времени наскучил Красу. Его враг не мог ничего противопоставить. Каждый взмах или удар меча блокировался арматуриной или отводился в сторону. В какой-то момент ящеролют ошибся, сделал длинный выпад мечом вперед, пытаясь проткнуть противника, но оступился и проследовал на пару шагов дальше, чем рассчитывал. Таким образом, он пролетел мимо Краса, за что и поплатился жизнью. Крас, поняв, что его противник просчитался, пропустил того мимо себя, словно тореодор быка на кориде и воткнул рифлёный кусок железа в затылок врага. Металлический пруд пробил голову ящера насквозь, выйдя из глазницы с обратной стороны. Эта картина ничуть не шокировала краса. В его крови бурлил адреналин и жажда схватки. Проиграв бой на фараде, он взял реванш тут. Это было его первое убийство разумного. Так и простояв какое-то время, находясь в шоке от победы, Крас наблюдал, как исчезает тело врага. Также пропали сюрикены, выпущенные ранее, и меч с ножными. Даже звездочка, которая находилась в глазнице трупа бедного бездомного, пропала. Вспомнив слова наставника, что после победы должны оставаться трофеи, он обнаружил лежащие у своих ног два предмета. «Как иронично» гамма.